Вторая глава. Лина проснулась утром с головной болью. Вчера она не заметила, как уснула, погрузившись в историю знакомства с подругой. Друзей у Лины ближе Вики не было, только приятеля, коллеги по работе и клиенты. До того момента, как девушка стала независимым аудитором, она работала в соответствующей компании. Работа ей очень нравилась ровно до тех пор, пока не пришел новый женатый начальник и не стал настаивать на более тесном общении. Мысли этого мужчины она не слышала. Он не вызывал в ней абсолютно никаких эмоций, но, отказав ему, вызвала у него негативную реакцию. Начальник уволил Лину, и с его рекомендациями она не смогла устроиться ни в одну аналогичную компанию. Не желая менять сферу деятельности, девушка приняла решение сдать квалификационный экзамен на получение аттестата независимого аудитора и работать самостоятельно. Многие клиенты, узнав о ее увольнении, перешли от ее бывшего работодателя к ней на обслуживание, не желая менять устраивающего их специалиста. Так у Лины появилась собственная клиентская база, которая за два года работы увеличилась в несколько раз. Лина не раз предлагала Вике работать вместе, но та отказывалась, ссылаясь на то, что, работая секретарем состоятельных людей, имеет возможность посещать светские мероприятия, что увеличивает ее шансы найти себе перспективного мужа. На это Лина лишь раздражалась, не понимая, почему подруга, имея хорошее образование, не хочет даже попытаться добиться чего-то самостоятельно. Но это был ее выбор, ее решение. И сейчас ей придется побывать в шкуре подруги. Лина успела выйти из душа, принять таблетку от головной боли и включить кофемашину, как услышала звонок в дверь». Можно даже не проверять, кто стоит за дверью. Это было очевидно. Ее нетерпеливая подруга теперь с неё живьём не слезет. Лина отперла замок и, открыв дверь, развернулась, направляясь обратно на кухню. Не успев взять приготовленный кофе, девушка услышала позади себя шаги и звонкий голос. — И тебе доброе утро, подружка. Спасибо, что пригласил войти. От чашки кофе не откажусь. «Давно ли тебе нужно мое приглашение? Кофе сама наливай. У меня голова сейчас треснет». Лина сидела за столом, прижимая пальцы к вискам и потирая их. «Выпей таблетку и не ной. Бери кофе, пошли в комнату. Я шмотки принесла. Сейчас ты позвонишь, и будем смотреть, что тебе подойдет». Лина издала обреченный стон и, положив голову на сложенные на столе руки, пробурчала. — Лучше пристрели меня сразу. Вика закатила глаза, подошла сзади и, положив ладонь ладони Наталью и подруге, стала помогать ей встать. — Да всё, встаю, встаю. Не отстанешь же от меня. — Даже не надейся. Девушки прошли в гостиную. Вика села на диван, подогнув ноги под себя, нашла в телефоне номер отдела кадров и повернула его экраном к линию. Взглянув на экран телефона подруги, Лина набрала номер и нажала клавишу вызова. Через четыре гудка Лина уже оторвала телефон от уха, готовясь нажать отбой, как вдруг донесся голос из динамика. Взглянув на подругу, которая уже вовсю махала руками, она приблизила телефон обратно и услышала требовательное. «Алло, говорите?» Робка произнесла. «Здравствуйте. Это отдел кадров компании «Винтер»?» «Да. Что вы хотели?» Прозвучал раздраженный голос. «Я хотела узнать, есть ли в вашей компании открытые вакансии?» Спросила Лина более уверенным голосом. «Если вы хоть что-то знаете о нашей компании, то должны понимать ее масштабы. Соответственно, в любой крупной компании имеются открытые вакансии. Какой у вас опыт работы?» Что вы умеете?» Собеседница Лины явно не была настроена быть любезной, показывая своей манерой общения, насколько она занята, чтобы тратить драгоценное время, объясняя кому-то элементарные вещи. Если бы не Вика, Лина уже давно послала собеседницу далеко и надолго, вместе с ее крупной компанией, но подвести подругу она не могла, поэтому спокойно ответила. «Я не работала в компании вашего профиля, но очень хотела бы попробовать. Для начала, например, секретарем». На другом конце линии повисло молчание. Помня рассказ Вики, Лина понимала, что попала в точку, и босс явно поставил задачу срочно найти замену на должность подруги. Взяв себя в руки, сотрудница отдела кадров пригласила ее на собеседование. Дала три часа на сборы и, объяснив, как ее найти, положила трубку. Когда Лина бросила телефон на стул, Вика вскочила со своего места и, захлопав в ладоши, подбежала к ней, бросилась на шею и завизжала. — Не понимаю твоей радости. Меня еще не взяли. Это всего лишь собеседование, — бурчал Лина, отцепляя от себя подругу. — Она тебя возьмет. У нее нет выбора. Ты ее счастливый билет, зная Артёма, он угрожал ей увольнением, если она не найдет никого. Давай подберем тебе что-нибудь красивое. Вика подошла к своей сумке и вытряхнула ее содержимое на диван. Думаю, на первое время хватит, потом что-нибудь придумаем. Лина круглила глаза. Половина дивана была завалена различными платьями, юбками, блузками, пиджаками и прочими офисными вещами. Она не любила деловой стиль, предпочитая комфорт и удобство. Полчаса она примеряла различные комбинации одежды и остановила свой выбор на платье-футляре с длинными рукавами. Платье легко можно было спутать с костюмом из-за его покроя. Прямая юбка длиной чуть выше колен, а верх платья был в форме пиджака, воротник с лацканами которого соединялся двумя крупными пуговицами. Юбка и одна половина пиджака были черного цвета в тонкую белую полоску, а другая половина пиджака была белой в черную полоску. Платье выгодно подчеркивало изгибы стройной фигуры девушки, оставляя пространство для игры воображения». От природы темные волосы, доходящие девушки до середины спины, она оставила распущенными, завив лишь кончики пряди крупными спиралями. Корей глаза Лина подвела широкими стрелками, немного растушевав их по наружному уголку глаза и, пройдя по пухлым губам темно-бордовой помадой, завершила макияж. Обув классические черные туфли-лодочки на шпильке, Лина повернулась к подруге для получения ее оценки и услышала восторженный вздох. «Боже, да ты чертовски красивая! Ведь можешь, когда хочешь!» ошарашенно сказала Вика. «Я не люблю использовать свою внешность. Я такая, какая есть. Я поняла, ты специально прячешь красоту в своих балахонах». «Но это же преступление! Я больше не позволю тебе это делать!» Вика отчитывала подругу, громко возмущаясь. Лина вздохнула и с отчаянием ответила. «Ты хочешь, чтобы я сошла с ума от постоянных мужских мыслей? Одеваясь просто, я хотя бы не слишком привлекаю к себе внимание, и мой организм не реагирует на похотливые взгляды, потому что их практически нет». Я здоровая молодая женщина, для которой секс потребность организма, а их влечение включает мой тумблер в голове. Ты даже не представляешь, как мне хочется просто переспать с кем-то и разойтись на следующий день, не слыша ничего, о чем они думали. И я не раз пробовала сделать это, но их мысли только портили все. Мне помогают мои игрушки, но они хотя бы не умеют думать. Почему ты мне раньше этого не говорил? В смысле не о своем даре, а о деталях. Но зачем? Чтобы это изменило? Не представить не могла, что тебя это так напрягает. Я думала, что это хорошо знать, что думает о тебе понравившийся мужчина. Вика, ты думаешь, они всегда думают, какая красивая девушка перед ними? как они хотят нежно ласкать ее тело, покрывая поцелуями и лепестками роз? Нет. Однажды я познакомилась с милым парнем, а за ужином он думал о том, как пустить меня по кругу его приятелей, избить во время секса и выкинуть на улицу. Вика округлила глаза и от шока пыталась что-то сказать, приоткрывая губы, но смогла произнести лишь одно слово. «Жесть!» «Забей. Я к этому привыкла. Но это не значит, что они перестали меня удивлять», — рассмеявшись, сказала Лина. «Расскажи мне еще что-то. Я понимаю, тебе неприятно, но может стать легче, если поделишься». «Давай не сейчас. Мне пора выходить на твое задание. Как-нибудь принесёшь вина, посидим и все обсудим». Вике стало стыдно за свою просьбу. Она не думала, что подруге приходится проходить через такое. Они никогда не обсуждали подробности. Не из-за того, что Вике было неинтересно. Просто Лина не любила об этом говорить, а Вика уважала желание подруги.